Судя по всему, зал совещаний Агарской ратуши выполнял роль и зала для пиршеств. «Причем пировали здесь должно быть гораздо чаще, чем проводили совещания по поводу благоустройства города», – подумал Константин, брезгливо оглядывая длинный тяжелый стол, испечренный следами от ножевых лезвий и пятнами от пролитых яств король Мак испытал неприятное чувство, незначительным усилием воли вызвав в сознании образы того, что происходило в этом зале прежде, чем в агар пришли королевские войска. Видения беззвучно гогочущих толстяков, вычурно-богатых одеждах и полуголых полногрудых подавальщиц закружились в его голове. Константин с отвращением отогнал от себя видение и окинул взглядом собравшихся за столом членов его военного совета. Их было 11. Генерал королевской гвардии Гайер, трое его военачальников и семеро высокородных вассалов, присоединившихся со своими отрядами к армии короля. Напротив Константина восседал юный герцог Асхат Дорбионский, отпрыск одной из самых богатейших семей Гаелона. Отец Асхата предоставил в королевское войско 12 тяжеловооруженных рыцарей, 400 наемных пехотинцев, полсотни лошадей и столько золота, сколько хватило бы для найма еще пары сотен опытных вояк. Но все это не освободило его семью от обязанности лично принять участие в королевском походе. Сам старый герцог по причине преклонного возраста воевать не пошел, отправив королю сына. Сэр Асхат, рыцарское звание, получивший по наследству, военным искусствам особого внимания никогда не уделял, и ни разу ни в одном турнире принять участие не удосужился, предпочитая сражаться с окороками и колбасами. Был сыр несмотря на свои 23 года, очень жирен, даже ношение доспехов было для него мукой, и глядя сейчас на необъятную его кирасу, на которой горел падавший из окна луч утреннего солнца, Константин думал, что смысл бытия для этого человека сосредоточен в его же утробе. Асхат сидел неподвижно, шумно дышал открытым ртом, вперевшись в короля ничего не выражающим взглядом. Рядом с Асхатом помещался барон Иструб, громадный, налитый здоровой силой мужчина лет сорока. Мохнатая медвежья шуба, накинутая поверх сияющих лад, зрительно увеличивала его и без того внушительную фигуру. Заметив, что королевский взгляд пал на него, Иструб преданно встрепенулся. Константину не было нужды смотреть его мысли. Всем своим видом Иструб показывал, что верен своему королю до последней капли крови. Но великий маг понимал, что, будь на его месте старый ганилон, барон служил бы ему с тем же тщанием, с каким служит сейчас Константину. Иструб почитал корону, а не короля. Константин же нуждался в единомышленниках, а не псах. Но, по крайней мере, предательства от барона ожидать не приходилось не стал заглядывать Константин в мысли и генерала Гайера. Когда-то он уже проделал такое, и этот человек понравился ему. Генерал служил еще старому королю Гнелону Милостивому, но не будучи в числе заговорщиков, без сомнений перешел на их сторону во время переворота. Вовсе не для того, чтобы сохранить себе жизнь. Хотя и по этой причине тоже. Вот уже 200 лет, как на землях шести королевств не было ни одной войны. Королевская гвардия Гайлона, насчитывающая 1200 ратников, ни разу не изведала настоящие битвы, проводя время в унылых учениях, больше похожих на парадные показы. А сэр Гайер был прирожденным воином, одним из тех людей, кто зенит своей жизни встречает или в высокой воинской должности, или во главе банды отчаянных душегубов. Мирная жизнь душила его. Придворных, ожиревших настолько, что на дальние расстояния передвигаться они могли только в карете, а не верхом, он ненавидел. Королевских рыцарей, выплескивающих удально ресталищих турниров, презирал. Добродушного короля Ганелона генерал в глубине души презирал тоже. За толстопузую вялость, мешавшую ему расширять границы королевства за счет территории соседей. За праздную скуку пустых дней двора, за то, что король к концу жизни из храброго рыцаря, блиставшего на турнирах, превратился в чревоугодника и бражника. Всю свою жизнь генерал королевской гвардии сэр Гайер мечтал о настоящей большой войне, о кровопролитных сражениях, ради которых, как он считал, и появился на свет. Он изучал древние хроники, повествующие о сражениях былых лет, знал наизусть всех великих полководцев шести королевств мог по минутам воспроизвести ход любой истинно великой битвы, когда-либо прогремевшей на землях населенных людьми. Он был влюблен в те времена, когда мужчины еще помнили о том, что они мужчины. Когда грянул переворот, сэр Гайер тотчас инстинктивно определил могучую силу заговорщиков и не стал препятствовать развязавшейся во дворце бойне. А вот в мысле графа Датона Агарского, прибывшего с людьми генерала Гайера сегодня утром, Константин заглянул. Граф, немолодой уже человек с мягким, безволосым и белым, как у женщины, лицом, облаченный в доспехе, искусно покрытая золоченной декоративной вязью, выглядел словно богатый вельможа на торжественном приеме. Тем не менее, всем было известно, что граф Датон много беднее каждого из присутствующих здесь. Эти великолепные доспехи, да еще полуразвалившийся замок – все, что оставил ему его отец, в свое время от собственных же подданных получивший прозвище «водочный бочонок». Граф Датон привел с собой лишь три десятка дурно вооруженных пехотинцев и двоих конных рыцарей, по внешнему виду которых можно было предположить, что в ряды королевского войска их позвал не долг, а желание заработать. Константин увидел в мыслях Датона то, что и ожидал увидеть. Жажда золота снедала графа, жажда золота и власти. Граф был единственным, кто искренне радовался создавшейся ситуации. Сделав ставку на королевскую мощь, он получил верный шанс изловить в мутной воде войны свою рыбку удачи. «И этот не предаст», – подумал Константин. Мысли прочих вассалов короля гудели черными шершнями страха. Король-маг внушал высокородным рыцарям такой ужас, что предполагать предательство с их стороны было бы глупо. А Гархалокс еще говорил, что я не умею понимать людей, подумал Константин. Что же такого непонятного можно отыскать в их головах? Все они до смешного просты и предсказуемы. Достаточно уяснить, что правят ими их собственные слабости, и тогда не нужно даже трудиться читать их мысли. Подчиняясь разрешающему жесту Константина, поднялся генерал Гайер. До серых камней-огров, где засел мятежный рыцарь сэр Эрл Сантальский со своими приспешниками, оставалось несколько дней пути. Близился час решающей битвы, и следовало уже сейчас обсудить некоторые ее моменты. Константин не слушал генерала. Его вдруг охватила злоба. За что они все сражаются? Алчность, ожидание награды, тупая верность традициям долга и страх. Вот что заставляет их быть рядом с ним, а не попрятаться по своим норам. И самое главное, никогда ему не удастся втолковать этим дурням, что же позвало его самого стать тем, Кем он стал? Отворить реки крови, перевернувшие этот мир. Ведь он сражался за них и ради них. Ради этих недоумков, не способных даже понять его. Ради этих скотов, не видящих дальше своего носа и не стремящихся пошире открыть глаза. Константин отвлекся от своих мыслей. Генерал Гайер уже закончил речь и теперь говорили все члены Совета разом. Обсуждали произошедшее сегодняшней ночью. Король поморщился. Он ясно чувствовал страх, пропитывающий каждое слово членов совета. Теперь, когда стало окончательно ясно, кто противостоит королевскому войску, рыцари перепугались. Для них обратить свое оружие против высокого народа было, как выступить против богов. Константина вдруг захлестнула ненависть. И этим ничтожеством он посвятил свою жизнь. Даже если бы ему удалось пихнуть в их деревянные головы истину, они отвернулись бы от нее. Что им свобода, если альтернативой ей выступает сытое спокойствие пасущихся на пастбище коров? У короля на мгновение помутилось в глазах. И тотчас грохот потряс ратушу. По стенам и потолку поползли черные трещины, из которых брызнули раскаленные капли тяжелого красного пламени. Асхат пронзительно заверещал, произвел попытку спрятаться под стол, но добился лишь того, что рухнул, загремев доспехами со скамьи. Скрипнув зубами, Константин взял себя в руки. Грохот унялся, и черные трещины в стенах и потолке поглотили красное пламя. Голубые энергетические искры с треском, вздыбившиеся на спине мага, точно шерсть у разъяренного зверя медленно гасли. Константин поднялся со своего кресла. Белые лица членов Совета были обращены к нему. Даже в глазах генерала Гайера плавал испуг. «Вы считаете, что у меня не хватит сил для открытого противостояния высокому народу?» — спросил он. Никто не посмел сказать ни слова. Хотя ответ на этот вопрос был написан на лицах рыцарей. И только когда молчание стало затягиваться, поднялся генерал Гайер. «Ваше Величество!» Стараясь, чтобы его голос звучал ровно, заговорил генерал. «Дело даже не в том, хватит ли у нас сил, чтобы сражаться с высоким народом. Дело в том, что ратники, да и прочий народ, вряд ли пойдут против высокого народа. Губы Константина искривились в усмешке, снова открыв длинные желтые клыки. «Народ!» — проговорил он брезгливо. «Я спросил, сомневаетесь ли вы в том, что у меня хватит сил противостоять высокому народу?» «Высокий народ не выстоит против меня», — сказал он. «Потому что сила моя и моих магов утроится. Вы все...» Он оттолкнул рукой воздух перед собой. «Уходите!» «Сэр Гайер, я прошу тебя остаться!» Когда в зале не осталось никого, кроме короля и генерала, Константин принялся давать распоряжение. Ровно текла речь Константина, и лицо Гайера, внимательно слушавшего его, оставалось бесстрастным. «Я все сделаю, как вы мне сказали, ваше величество», поклонился сэр Гайер, выслушав волю короля. Но позвольте спросить, отчего все это нельзя проделать где-нибудь подальше от людских глаз? Вы видите, Ваше Величество, как страх, который вы внушаете людям, становится все сильнее. «Они не полюбят меня», — ответил Константин. «Никогда. Да мне и не нужно этого. Может быть, когда пройдет много веков, люди оценят то, что я для них сделал». Впрочем, и это для меня не важно. А страх? Если их не привязывает ко мне любовь, пусть это сделает страх. Так крепче и надежнее.